Глава тринадцатая Проводив мисс Эймори, Пуаро переключился на Эдварда Рейнера. — Итак, месье, — начал он, указывая секретарю на стул, — я готов вас выслушать. Рейнер уселся на предложенный стул, безотрывно глядя на сыщика. — Мистер Эймори только что поделился со мной новостями о сэре Клоде. Я имею в виду причину его смерти. Это что-то невероятное, месье. «Для вас это шок?» — поинтересовался Пуаро. «Ну, конечно. Ничего подобного я и представить себе не мог». Подойдя к нему, сыщик протянул найденный ключ, внимательно следя при этом за реакцией секретаря. «Вы когда-нибудь раньше видели его, мистер Рейнер?» — спросил он. Тот взял у него ключ и стал вертеть его в руках с озадаченным видом. «Очень похож на ключ от сейфа сэра Клода». Но из слов мистера Эймори я понял, что ключ Сараклода находится в связке, где и должен находиться. С этими словами он вернул его Пуаро. «Да, это ключ к сейфу в кабинете Сараклода, но он поддельный», — сказал Пуаро и медленно со значением добавил. «И этот поддельный ключ лежал возле стула, на котором вчера вечером сидели вы». На лице секретаря не дрогнул ни один мускул. «Если вы полагаете, что его потерял я, то глубоко ошибаетесь», — заявил он. Какое-то время Пуаро внимательно разглядывал его, а затем кивнул, будто увиденное его полностью удовлетворило. «И я вам верю», — сказал сыщик. Быстро вернувшись к дивану, он сел и потер руки. «Ну, а теперь за работой, месье Рейнер. Вы были личным секретарем сэра Клода, не так ли?» «Верно. Значит, вы должны многое знать о его работе. Да, у меня есть некоторая базовая научная подготовка, и я время от времени помогал ему в экспериментах». «А вам известно хоть что-то?» — спросил Пуаро. «Что могло бы пролить свет на это прискорбное происшествие?» «Только вот это». Ренар достал из кармана какую то бумагу встал подошел к сыщику и передал ее ему. одной из моих обязанностей было следить за корреспонденцией сэра клода это письмо пришло два дня назад. пуаро взял письмо и зачитал его вслух. вы пригрели змею у себя на груди на груди уточнил он поворачиваясь к гастингсу прежде чем продолжить. «Бойтесь Сельму Гетц и ее последыша. Ваш секрет раскрыт, будьте начеку. Подписано страж». «Хм, очень ярко и драматично. Гастингс, вам это должно понравиться», — заметил Пуаро, передавая письмо своему другу. «Мне очень хотелось бы узнать», — заметил Эдвард Рейнер, «кто такая эта Сельма Гетц?» «Думаю, что я смогу удовлетворить ваше любопытство, месье». — ответил Пуаро, откинувшись на спинку дивана и соединив перед собой кончики пальцев. Сельма Гетц была наиболее успешным международным шпионом из всех, когда-либо существовавших в мире. А еще она была очень красивой женщиной. Работала на Италию, Францию, Германию и, как мне кажется, Россию. Да, эта Сельма Гетц была неординарной женщиной. «Была?» — резко переспросил Рейнер, отступая на шаг. — Она умерла, — пояснил Пуаро. — В Генуе, в ноябре прошлого года. Он взял письмо из рук Гастингса, который с растерянным видом тряс над ним головой. — Но в таком случае это письмо — надувательство, — воскликнул Рейнер. — Интересно, — повторил Пуаро себе под нос, — с сельмагенция ее последышь. «У Сельме была дочь, месье Рейнер, очень красивая девушка. После смерти матери она исчезла, и он убрал письмо в карман. А могло случиться так, что...» — начал был Рейнер, но замолчал. «Я слушаю вас. Вы же что-то хотели сказать, месье Рейнер?» — подсказал ему Пуаро. «Итальянская горничная миссис Эймари», — с готовностью заговорил секретарь, подойдя к маленькому бельгийцу. Та привезла ее из Италии. Очень хорошенькая девушка. Ее зовут виктория Муцио. Вдруг она как раз и есть дочь этой самой Сельмы Гетц. Неплохая мысль. Казалось, Пуаро был поражен. Я могу прислать ее к вам, — предложил Рейнар, приготовившись идти. «Нет, — Нет-нет, подождите минуточку. Сыщик встал со своего места. Прежде всего мы не должны спугнуть ее. Позвольте мне сначала переговорить с мадам Эймори. Она сможет рассказать мне о девушке. — Может быть, вы и правы, — согласился с ним Рейнер. — Я тотчас же сообщу об этом миссис Эймори. И секретарь покинул комнату с видом человека, идущего по важному делу, а взволнованный Гастингс подошел к Пуаро. — Вот оно, Пуаро. Карелли и итальянская горничная вместе работают на иностранное государство. Вы с этим не согласны? Сыщик настолько глубоко задумался, что не обратил внимания на своего коллегу. «Пуаро, вы со мной не согласны? Я говорю, что Карелли, скорее всего, работает в паре с этой горничной». «А, ну да, именно это вы и сказали, друг мой». «Ну а вы сами как думаете?» — спросил Гастингс у Пуаро с обиженным видом, оскорбленный тем, что сыщик не обращает на него внимания. «Прежде надо найти ответы на несколько вопросов, мой дорогой Гастингс. Почему два месяца назад украли ожерелье миссис Эймори? Почему она отказалась сообщать об этом в полицию? Почему?» Он замолчал. «Потому что в комнату вошла люси Эймори с сумочкой в руках». «Как я понимаю, вы хотели меня видеть, месье Пуаро?» «Это так?» — спросила она. — Так, мадам, мне просто хотелось задать вам несколько вопросов. Сыщик указал на стул, стоявший возле стола. — Прошу вас, присядьте. Подойдя к стулу, Люсия села, а Пуаро повернулся к Гастингсу. — Друг мой, сад за окнами выглядит очень заманчиво, — заметил он, беря капитана за руку и подталкивая его в сторону французского окна. Было видно, что к Гастингсу совсем не хочется уходить, но Пуару был настойчив, хотя и достаточно деликатен. Так что, друг мой, насладитесь красотами природы. Никогда не отказывайте себе в этом удовольствии. С явной неохотой Гастингс позволил вывести себя из библиотеки. Но потом, увидев, что день действительно теплый и солнечный, решил воспользоваться ситуацией, и получше изучить окрестности дома эймори и находил пересекший лужайку он направился в сторону живой изгороди за которой раскинулся манящий регулярный сад почти добравшись до живой изгороди гастингс понял что где то совсем рядом с ним звучат голоса приблизившись он узнал голоса барбары эймори и доктора грэма которая казалась наслаждались своим тет-а-тет, -тет, сидя на лавочке сразу же за изгородью. В надежде услышать что-то важное, касающееся смерти сэра Клода Эймори или исчезновения формулы, что могло бы быть полезным Пуаро, Гастингс остановился и прислушался. Очевидно, считает, что его хорошенькая кузина достойна большего, чем простой деревенский врач, и именно поэтому без всякого энтузиазма относится к нашим встречам. — говорил Кеннет Грэм. — Я отлично знаю, что временами Ричард может быть жутким занудой и вести себя как человек вдвое старше его, — отвечала ему Барбара. — Но не думаю, что это должно сильно воловать тебя, Кенни. Я вообще не обращаю на него никакого внимания. — Мне тоже надо бы забыть о нем, — сказал доктор Грэм. Но, Барбара, я попросил тебя встречи здесь лишь потому, что хотел поговорить с тобой с глазу на глаз — Так, чтобы нас никто не услышал из членов твоей семьи. И прежде всего я должен сообщить тебе. Нет никаких сомнений в том, что вчера вечером твой дядюшка был отравлен. Неужели? В голосе девушки звучала скука. А что, тебя это ничуть не удивляет? Думаю, я все-таки удивлена. Не каждый день травят членов твоей семьи, правда? Хотя, должна сказать, его смерть не слишком меня расстроила. Более того, кажется, я даже рада. Барбара, послушай, Кенни, не притворяйся, что эти слова тебя удивили. Ты множество раз слышал, как я без всякого пиетета отзывалась об этом злобном существе, которое в жизни не интересовало ничего, кроме своих дурацких экспериментов. Он совершенно ужасно относился к Ричарду и был вовсе не в восторге, когда тот привез из Италии Люсию в качестве своей невесты. А Люсиемишь тем такая приятная и словно создана для Ричарда. Барбара, милая, я должен тебя кое о чем спросить. Сразу же обещаю тебе, все, что ты мне скажешь, останется между нами. И, если придется, я буду защищать тебя всеми своими силами. Скажи, тебе известно хоть что-нибудь о смерти твоего дяди? Нет ли у тебя подозрения, что Ричард, пришедший в отчаяние от своих финансовых дел, мог задуматься об убийстве своего отца, с тем, чтобы поскорее получить то, что и так будет принадлежать ему по наследству. — Я не хочу продолжать этот разговор, Кенни. Я-то думала, что ты вызвал меня сюда, чтобы шептать мне на ушко всякие милые глупости, а не обвинять моего кузена в убийстве. — Дорогая, я ни в чем не обвиняю Ричарда, но нельзя не признать, что-то здесь не так. Такое впечатление, что Ричард против того, чтобы полиция расследовала смерть его отца». как будто он боится того, что может выясниться в процессе этого расследования. Конечно, Ричард никак не может воспрепятствовать этому, но он ясно дал мне понять, что очень зол на меня за то, что инициатором официального расследования стал именно я. А ведь я просто выполняю свой долг врача. Но как я мог подписать справку о смерти, указав вне сердечный приступ как причину смерти? Ради всего святого, С сердцем у старика все было в абсолютном порядке. И всего несколько недель назад он прошел у меня ежегодное обследование. «Кень, я больше ничего не хочу слышать. И возвращаюсь в дом. Ты же найдешь выход из сада, правда? Так что увидимся позже». «Барбара, я только хочу, чтобы...» Но девушка уже ушла. И доктор Грэм глубоко вздохнул, хотя этот вздох больше напомнил Гастингсу стон. В этот момент... Капитан посчитал разумным быстренько вернуться в дом, пока эти двое не заметили его присутствие.